В большой печали вернулся он домой и рассказал матери о происшедшем. Обхватив голову руками, оба они заплакали. Потом мать сказала, — Сын мой, известно, что существует 36 выходов из любого положения. Сейчас лучше всего бежать, опасаясь только, что не найдется места, где бы ты мог скрыться. Тогда Ван Зинь произнес, «Ты права, матушка. Я долго думал и пришел к такому же решению. Я уеду в город Янь-Ань к старому Чуну, начальнику пограничной стражи. У него на службе есть военные, которые в прошлом бывали в столице и хорошо знают, как я искусен в фехтовании. Люди им нужны. Там-то я и смогу спокойно обосноваться». На том они и порешили. Затем мать сказала, «Мне тоже следовало бы отправиться с тобой. Но я опасаюсь стражников, поставленных военачальником караулить у наших дверей. Если они разгадают наши планы, бежать нам не удастся». Ван Зинь ответил, «Ничего, матушка, не бойся, я сумею их провести». Уже смеркалось, когда Ван Зинь пригласил к себе одного из стражников по имени Джан и сказал ему. — Поужинай скорее, у меня есть для тебя поручение. Джан спросил. — Куда угодно господину учителю послать меня. Ван Зинь объяснил ему. — Во время моей болезни я дал обед когда поправлюсь, пойти в кумирню около ворот суан и возжечь там жертвенные свечи. Завтра утром я хочу первым быть в этой кумирне. Ступай туда сегодня вечером и предупреди служителя, чтобы он пораньше открыл ворота и дожидался меня. Переночуй в кумирне и жди меня там». Недолго думая, Джан согласился. Наскоро поужнув, он взял все, что ему приказал Ван Цзинь, и отправился в кумирню Ночью мать и сын уложили ценные вещи, шелковые одежды, серебро, собрали все в большой узел и два вьюка которые можно было приторочить на спину лошади. На рассвете Ван Цзинь разбудил второго стражника по имени Ли и сказал ему — Возьми деньги, отправляйся в кумирню и приготовь вместе с Джаном все для жертвоприношения. Будьте наготове и ждите меня. Я куплю благовонные свечи и жертвенные деньги и приду вслед за тобой. При совершении жертвоприношения использовались предметы домашнего обихода, Одежда, домашние животные, связки монет, изготовленные из разноцветной бумаги и бумажные свечи. Ли поклонился и отправился в кумирню. Ван Цзинь сам оседла лошадь, вывел ее из конюшни, крепко приторочил в юки на ее спине, вывел лошадь через задние ворота и помог матери взобраться в седло мебели громоздкие вещи они оставили дома закрыв передние и задние ворота на замок ван дзинь взвалил узел себе на спину и пошел позади лошади пользуясь тем что еще не расцвело мать и сын вышли через западные ворота столицы на дорогу ведущую в янь ань а теперь мы расскажем Что произошло с двумя стражниками? Они накупили жертвенной снеди сварили и сжалили ее и ждали своего начальника в кумирне, как им было велено. Наступил полдень, но никто не появлялся. Стражник по имени Ли встревожился и решил пойти домой к Ван Зиню. Там он увидел, что все ворота закрыты на замок и в доме никого нет. Ли долго искал хозяев, но так никого и не нашел. День клонился к вечеру, и у второго стражника, оставшегося в храме, тоже возникли подозрения. Он поспешно возвратился в дом в Анзине и вместе с Ли обшаривал его до самых сумеек. Стемнело, но ни мать, ни сын домой не возвратились. На следующий день оба стражника Обошли всех родственников Ван Дзинь, но так его нигде и не нашли. Боясь навлечь на себя беду, стражники решили, что им ничего не остается, как самим отправиться к начальнику дворцовой стражи и доложить ему, что Ван Дзинь бросил свой дом и скрылся с матерью неизвестно куда. Услышав это, Гао Цю расперепало закричал: "Сбежал мерзавец!" И тут же велел разослать по всем городам приказ о поимке и аресте беглого военного Ван Дзиня. А стражники по собственному почину, сообщившие об исчезновении Ван Дзиня, наказаны не были. О них мы говорить больше не будем. И поведем рассказ о дальнейшей судьбе ванзиня и его матери. После того, как мать и сын покинули столицу, им приходилось голодать и терпеть всевозможные решения. Больше месяца они провели в дороге, по ночам останавливались в заезжих дворах, а с рассветом пускались в дальнейший путь. Однажды к вечеру Ван Зинь, шагая с узлом на плечах за лошадью, на которой ехала мать, произнес. «Небо нам покровительствует. Мы не попали в сети, раскинутые для нас. Отсюда недалеко до города Янь-Аня. Если даже Гао Цю и послал своих людей схватить меня, они уже не смогут этого сделать». Мать и сын были так обрадованы, что, продолжая путь, не заметили, как миновали постоялый двор, где должны были переночевать. Они все шли и шли, и не находили пристанище на ночь. Потеряв уже всякую надежду, они неожиданно увидели мерцающий вдали огонек. ванзинь воскликнул. «Вот и хорошо. Пойдем туда». Принесем извинения хозяевам за беспокойство и попросим пустить нас на ночлег, а завтра чуть свет, двинемся дальше. Они свернули в лес и, осмотревшись, увидели большую усадьбу, окруженную глинобитной стеной, вокруг которой росло сотни три ив. Ван Зинь подошел к усадьбе и долго стучал в ворота. Наконец появился работник опустив на землю свой груз ванзинь учтиво поклонился слуга спросил его зачем вы прибыли в нашу усадьбу ванзинь отвечал обманывать вас нам нечего мы с матерью идем издалека сегодня мы хотели пройти больше чем обычно и не заметили как миновали постоялый двор так мы и попали сюда впереди не вид населения и поблизости нет заезжего двора. Вот мы и хотели просить разрешения переночевать в вашей усадьбе, а завтра утром двинуться в путь. За ночлег мы заплатим. Очень просим вас не отказать в приюте». «Ну, раз так, подождите, пока я спрошу своего господина. Если он разрешит, вы, конечно, сможете здесь переночевать». Ван Зинь произнес хорошо пожалуйста доложите господину. работник ушел и долго не возвращался наконец он вышел за ворота и сказал хозяин приглашает вас к себе вант день помог матери сойти с лошади взял свой узел и ведя лошадь под усцы прошел за слугой во двор здесь он положил свои тюки и привязал лошадь к Иве. затем путники вошли в дом где увидели владельца усадьбы. Старому хозяину было за шестьдесят, у него были седые волосы и усы. На голове он носил стёганную теплую шапку, а одет был в широкий прямого покроя халат с черным шелковым поясом, обут он был в сапоги из дубленной кожи. Увидя его, ван отвесил глубокий поклон, на что старый господин поспешно сказал, что вы, что вы, оставьте церемонии, вы путники, испытавшие много трудностей и лишений, прошу вас, садитесь. После взаимных приветствий мать и сын сели, тогда владелец поместья осведомился. Откуда вы путь держите, и как оказались здесь в столь поздний час? Ван Зинь отвечал так. «Имя вашего нижайшего слуги Джан. Я родом из столицы, но разорился. И у меня не оказалось другого выбора, как отправиться к своим родственникам в Янь-Ань. Торопясь прибыть на место, мы с матушкой не заметили, как прошли мимо постоялого двора и остались без ночлега. «Разрешите нам» провести ночь под вашей кровлей. На рассвете мы двинемся дальше, за постой уплатим, что положено. — Ну, об этом и не думайте, — сказал старый господин. — Как говорится, отправляясь в путешествовать, крышу над головой не несут, особенно в наше время. Наверное, вы еще ничего не ели. И, обратившись к слугам, приказал накрыть на стол. Вскоре в зале был приготовлен ужин. Слуга принес поднос с четырьмя овощными блюдами и одним мясным, и все это поставил перед матерью и сыном. Усадив гостей за стол, хозяин налил вина в чашке и сказал, — В нашей глуши нет дорогих кушаний, поэтому вы уж не обессудьте меня за скромные угощения ванзинь встал и поблагодарив хозяина произнес мы маленькие люди к тому же доставили вам неожиданные хлопоты и даже не можем отблагодарить вас за гостеприимство не говорите таких слов сказал старый господин прошу вас есть и пить без стеснения уступая просьбам хозяина ванзинь выпил несколько чашек вина Затем слуга подал рис. Когда они поели и со стола было убрано, владелец поместья сам повел мать и сына в комнату, где они могли отдохнуть. Тогда Ван Зинь обратился к нему. — Я почтительно прошу вас приказать слугам накормить лошадь, на которой ехала моя мать. Завтра я за все расплачусь. — Об этом вам нечего беспокоиться, — отвечал хозяин. — В моем доме есть мулы и лошади, и корму нас найдется. Он приказал слуге отвезти лошадь Ванзине в конюшню и дать ей корму. Еще раз поблагодарив хозяина, Ванзинь взял свой узел и вошел в комнату для гостей. Слуга зажег лампу и принес кувшин горячей воды, чтобы путники могли обмыть ноги. Старый господин удалился во внутренние покои, а Ван Зинь, вежливо поблагодарив вслуг, отпустил их и закрыл двери. Мать и сын послали постели и заснули. Наступило утро, а гости все еще не поднимались. Проходя мимо их комнаты, Хозяин услышал стон и окликнул. — Почтенные гости! Уже расцвело. Вы еще не проснулись? Услышав эти слова, Ван Зинь поспешно вышел из комнаты и приветствовал владельца усадьбы почтительным поклоном. Затем он сказал. — Ваш нижайший слуга давно уже на ногах. Мы доставили вам столько хлопот. Нам так неловко. В ответ на это старый господин спросил, «А кто же это стонет в вашей комнате?» «Не смею скрывать от вас», — отвечал Ван Цзинь, — «это стонет моя старая мать. Она слишком устала от езды верхом, и ночью у нее заболело сердце». «В таком случае», — сказал старый господин, — «вам не следует торопиться. Пусть ваша матушка поживет здесь несколько дней». У меня есть рецепт одного лекарства от сердечной боли. Я пошлю за ним слугу в город, и вы дадите это лекарство вашей матушке. Пусть она немного отдохнет здесь и поправится. Ван Цзинь сердечно поблагодарил хозяина усадьбы. Ван и его мать прожили в поместье еще пять или семь дней. Больная принимала лекарство пока совсем не окрепла. Тогда Ван Зинь собрался в дорогу. В день, назначенный для отъезда, он пошел в конюшню взглянуть на свою лошадь. На открытой площадке перед конюшнями он увидел молодого человека, тело которого до пояса было татуировано ярко-голубыми драконами. На вид юноше было не больше девятнадцати лет. Лицо его крупное и круглое походило на серебряный поднос. В руке юноша держал палец и упражнялся в фехтовании. Ван Зинь долго, в задумчивости, наблюдал за ним и неожиданно для себя громко произнес. — Он неплохо фехтует, но у него есть недостатки, которые помешают ему стать хорошим фехтовальщиком. Услышав эти слова, юноша очень рассердился и закричал. — Кто ты такой? что берешься судить о моих способностях. Меня учили семь или восемь знаменитых мастеров фехтования, и я не поверю, чтобы они фехтовали хуже тебя. Давай-ка сразимся. В это время подошел владелец поместья и сурово прервал юношу. Нельзя быть таким неучтивым. — А я не позволю всякому проходимцу издеваться над тем, как я фехтую, — продолжал юноша. — Почтенный гость, — обратился к Ван Дзиню старый господин, — вы, очевидно, тоже умеете фехтовать. — Да, немного фехтую, — отвечал Ван Дзинь. — А ли спросить, кто этот юноша? — Это мой сын, — произнес старый хозяин. — Если он ваш сын, — продолжал Ван Дзинь, — и желает изучить различные приемы фехтования, — Я с радостью помогу ему избавиться от ошибок. — Это было бы очень хорошо, — сказал старик, и приказал юноше приветствовать Ван Зине как своего учителя. Но юноша наотрез отказался выполнить приказание отца и еще больше распалившись, закричал. — Батюшка, не слушай вздорных речей этого проходимца. Пусть он в поединке со мной одержит победу, тогда я поклонюсь ему как учителю. На это Ван Цзинь отвечал. Молодой человек, если вы согласны, я готов помериться с вами силами. Посмотрим, кто победит. Тогда юноша встал в центре круга и, подняв палицу, начал вращать ею со скоростью крыльев ветряной мельницы. В то же время он закричал, обращаясь к Ванзинью. А ну-ка, посмей только подойти, будь я презренным трусом, если испугаюсь тебя. Ванзинь посмотрел на юношу и улыбнулся, но не сделал ни одного движения. Тогда отец юноши воскликнул: Нашему почтенному гостю следовало бы хорошенько проучить этого самоуверенного упрямца. Прошу вас, «Сразитесь с ним, если это вам не трудно». Все еще, продолжая смеяться, Ван Цзинь произнес. «Боюсь, как бы мне не причинить какого-нибудь вреда вашему сыну. Это было бы, с моей стороны, неблагодарностью». «Не беспокойтесь об этом. Если вы даже переломаете ему руки и ноги, он получит только то, что заслужил». «В таком случае...» «Заранее прошу прощения», — отозвался Ван Зинь, и с этими словами подошел к подставке, на которой было развешено оружие. Выбрав себе палицу, он вышел на площадку и сделал боевой выпад. Увидев это, юноша ринулся на Ван Зинь, но тот, волоча за собой палицу, отбежал. Вращая свои палицы, юноша бросился за ним. Ванзин обернулся и, замахнувшись, ударил по пустому месту. Юноша прикрылся своей палицей, но Ванзин не ударил его, а только слегка дотронулся палицы до его груди. И этого толчка было достаточно, чтобы Юноша выронил оружие и упал навзничь быстро отбросив и свое оружие ванзинь поспешил к молодому человеку помог ему встать и сказал не сердитесь на меня а юноша вскочив на ноги принес скамью стоявшую в стороне усадил на нее в ванзине и низко поклонившись ему произнес я зря прошел через руки нескольких учителей у меня нет и частицы вашего искусства учитель мой Я могу только обратиться к вам с почтительной просьбой передать мне ваше умение. На это Ванзинь отвечал: Вот уже несколько дней, как мы с матерью беспокоим вас своим присутствием. Мы не знали, чем отплатить за оказанное нам гостеприимство, поэтому выучить вас я считаю своим долгом. Владелец поместья был очень обрадован таким исходом дела. Он приказал сыну одеться, и втроем они возвратились в зал для гостей. Затем старый хозяин велел слугам зарезать барана и приготовить угощение с вином, фруктами и сластями. Он не забыл пригласить на пиршество и мать Вандзиня.